Как устроена магия. 67. Везунчиком стать очень просто. Настолько, что это кажется шуткой. А между тем есть способ, как радикально увеличить помощь мира в твоих делах. Готовы? Начнем с уровня для новичков. Им надо освоить благодарность. Не каждый умеет говорить миру «спасибо», да еще и чувствовать искреннюю признательность. А зря. Для мира это указание на то, что вам предлагать. Для вас богатый источник хороших эмоций. Проснулся, скажи «спасибо». За что? Крыша над головой есть? Спасибо. Работа у тебя есть? Спасибо. Тушка твоя здорова? Спасибо. От интернета не отключили? Спасибо. Водопровод работает? Спасибо. Лень говорить такое длинное слово. Выбирай, что покороче. Так? Ага, да. Здесь важнее чувство благодарности. Но ведь не все же у меня замечательно. Да, и твоя задача в том и заключается, чтобы замечать достойное благодарение. И что, целый день так? А делами когда заниматься? Мышление делится на эффективное, когда ты и правда ищешь решение, и вполне себе дефективное, когда бередишь душевные раны. Как отличить? Результат эффективного мышления — решение задачи. Определяется по чувству радостного облегчения. Результат дефективного мышления — душевная боль. Определяется по желанию выпить или кого-то пристукнуть. За первое тебе платят. Второе — замени благодарностью. А если я уже не новичок? Тогда на любое событие говори себе е Повезло. А потом ищи, как именно помогает тебе мир сейчас. Сложновато? Продолжай учиться благодарить. Спасибо, что меня слушаете. 68. -й. Кому секрет магических трансформаций? Когда результат есть, а откуда непонятно? Малюсенькие изменения в часто повторяемом. Если шаг правой ногой на сантиметр длиннее, долгое путешествие без ориентиров станет кругом. Если благодарить за каждое полезное вам действие, отношения с людьми радикально улучшатся. Обычно люди ищут ключ не там. Что мне сделать, чтобы… имею в виду однократно. Но к последствиям ведет не то, что ты делаешь, а то, что повторяется на регулярной основе. Муж ушел, потому что у жены характер такой. И вернуть его разовый мудрый поступок не может. Удар пропущен не потому, что ты какой-то прием не знал, а потому что ты ошибаешься в чем-то систематически. Здоровье сбоит не потому, что ты погулял без шапки, а вследствие какой-то постоянно воспроизводящейся привычки. Примеры условные. И магия в том, чтобы этот перекос найти – Выправить и автоматизировать заново. Людям трудно поверить, что сдвиг на сантиметр на что-то влияет, потому что они забывают умножить его на тысячи повторений. Мощно? 69. У меня приступ немыслимой щедрости. Жадность тихо скулит в уголке. Полю технику буквально магическую. Очень мощную и быструю. Под стать 21 веку. Но сначала включите голову, чтобы дров не наломать. Подготовка к технике — цель. Вам надо определиться, куда вы живете. Точнее, куда вы хотите жить. Здесь базовый принцип — цель — это желаемый образ жизни. Не вещь, не предмет, не событие. Жизнь. Покупка машины, победа в соревновании, свадьба не катят. Образ цели должен быть фильмом о вашей жизни. Как вы машиной пользуетесь, как вы регулярно тренируетесь, как вы живете вместе день за днем. Критерий правильной цели вам хорошо. И в процессе к ней движения, и по факту реализации, и в отдаленной перспективе. К такой цели тянет. Поэтому убедитесь, что в желаемом образе жизни учтено все, что вам по-настоящему дорого. А дальше включается мой любимый принцип сталкинга «Отбрасывай лишнее». Сталкинг — часть учения из книг Карлоса Кастанеды. В разделе «Охота за силой» мы раскроем его подробнее. И здесь можно действовать волей, а можно магией. Точнее, совмещением Кастанедовской и э н л п е р с к о й фишек. Что является лишним? То, что мешает жить лучшей жизнью. Занятия, отнимающие время и силы, люди, с которыми давно пора расстаться, вредные привычки, гробящие здоровье, предметы, что лучше бы выбросить, воспоминания, лишающие ресурса. А последнем чуть подробнее. У каждого в жизни случались события, вспоминая о которых, как правило, бессознательно, человек опускает руки. Кого-то запугали до потери воли к сопротивлению. Другого жестоко высмеяли, когда он предложил идею. Третьего избили в темном переулке. Четвертый когда-то не решился даже попросить. Пятый долго выбирался из долговой ямы на сгоревшем проекте. Можно сказать, что там ты утратил доступ к ресурсу. И к а с т а н а д о предложил буквально вытягивать из воспоминаний свое. перепросматривать события, возвращая себе утраченное. Вот это давайте и делать. Берете у лишнего, отдаете нужному. По шагам. Первое. Берете образ лишнего, занятие предмета воспоминания, и, вдыхая, забираете из него энергию. Образ от этого тускнеет, бледнеет, теряет цвета, оседает ниже, начинает осыпаться. Второе. Переводите внимание на образ нужного, цели или шага к цели, и, выдыхая, наполняете энергией его. Образ становится ярче, больше, объемнее, насыщеннее, реалистичнее. Третье. Повторяем, пока есть что перекачивать. Разумеется, помимо энергии можно забирать уроки, идеи и прочие полезности и перенаправлять их в свое желаемое будущее. Работает быстро и мощно. Поэтому цель должна быть качественной. 70 -й. Что кормишь, то и растет. Простой до очевидности закон. Хочешь, чтобы тема ушла из твоей жизни? Прекрати кормить ее своим вниманием. И наоборот, максимум внимания тому, чего в твоей жизни должно быть много. А как же препятствия? Игнорировать? Здесь два подхода. Первый – уделить препятствию ровно столько внимания, чтобы найти мимо него проход. Другими словами, корми вниманием проходы, а не барьеры. Второй подход – найди, как этим препятствием воспользоваться для реализации своих замыслов. То есть, снова, внимание не на вреде, а на пользе. И нюанс – Нечто может быть барьером или ресурсом только относительно ваших целей. Идея тотальной зачистки, например, своего прошлого, маразм изначально, ибо тратит время и кормит тараканов, внимание, хорошему и возможностям улучшения. 71. Магическое оружие настолько эффективно, что я удивляюсь людям, которые борются реально. Неужели незаметно, что реальная борьба приводит ровно к противоположному эффекту? Того, с чем ты борешься, становится все больше. А что за магическое уничтожение такое? И почему я говорю, что оно работает? Это исключение из своей личной реальности. Или хотя бы сильное снижение важности. В смысле, объем сознательного внимания 7 плюс-минус 2 штуковины. Тебе же нетрудно занять сознание чем-то достойным. Легко. Вот и славно. Вместо борьбы ты можешь дематериализовать. Это и есть магическое уничтожение. Объект исключен. Но ведь он может пролезть ко мне сам. Может. Но гораздо, гораздо реже, чем тебе кажется. Если ты не воюешь, ты не представляешь угрозы, а потому до тебя редко, когда дойдет очередь. Мы живем в мире игнорирования, если вы не заметили. Миллиарды землян легко обходятся без твоего внимания. И миллиардам же начхать, что происходит у тебя в башке, если ты не борешься с ними, и у тебя нет имиджа борца. Но как мне исключить хоть что-то из своей реальности? Займи свои 7 плюс-минус 2 единицы внимания тем, что нравится. В человеке, в процессе. В обстановке, в культуре. Найди то, что достойно. И дай ему понять, что оно тебе нравится. Хотя бы повышенным вниманием или благожелательным интересом. Это поддержка. Она помогает. А на плохое у тебя просто не хватит объема сознания. Это и есть самое настоящее магическое оружие. 72. Это только кажется, что мы хотим нового. В реальности ум требует давно знакомого, повторения пройденного, еще больше того же самого. Если ты всю жизнь мыкался по коммуналкам, идея переехать завтра в особняк напугает, а не вдохновит. Если ты работаешь офис-менеджером, предложение занять пост генерального директора принять не получится. Почему? Мозг — орган выживания, и он знает, что делать в обстоятельствах знакомых. А если ситуация далека от привычной, готовых алгоритмов тупо нет. И как бы она ни была похожа на сказку, мозг захочет из нее выпрыгнуть. Вокруг хорошо, внутри страшно. И чем непривычнее, тем сильнее. Итого, мы старательно воспроизводим свое прошлое. Из чего психологи сделали разумный вывод. «Хочешь изменить будущее? Меняй воспоминания». И началась мощная работа по трансформации личной истории. Полезная, нужная, долгая. Да вот проблема. Некоторым стало казаться, что прошлое — нескончаемый источник тем для проработки. И вообще говоря, гемора. А тут еще и эзотерики подоспели с идеей прошлых жизней и родовых систем. И это не просто отдалило светлое будущее неопределенно далеко. но и стала формировать жизнь на воспроизводство проблемного прошлого. Ведь мы повторяем не само прошлое, а то, как мы его воспринимаем. Если мы помним жизнь как череду травм и обломов, мозг и воспроизводит их. А если видим в прошлом источник ресурсов, сил, знаний и радости, не открывает ли это перед нами колоссальный пакет возможностей? Что я предлагаю? Научиться видеть в опыте ресурсы, чтобы получить точку опоры и воспроизводить опыт клёвый. Это не делается на раз. Нас долго учили иному. Но у нас получится. Обязательно. 73. -й. Это грандиозно. Казалось бы, очевиднейшая мысль, знакомая не один десяток лет, но я её догнал только сейчас. и попробую дать почувствовать ее вкус. Не обещаю, но постараюсь. Оно того стоит. Человек стремится жить так, чтобы его убеждения сбывались, автоматически, бессознательно и почти неизбежно. Все, что вы знаете о себе, о людях, о мире, обязательно сбывается. Не потому, что вы правы, а потому, что вам нужно быть правым, чтобы поддержать уверенность в способности выжить. А миру несложно. Он прогибается, и мы получаем ровно тех людей, в существование которых верим и реагируют они соответственно. И адекватны е убеждениям обстоятельства вплоть до нюансов. У нас прекрасные инструменты управления реальностью. Они работают, и мы говорим с торжественной печалью: "Я так и знал". Но стоило ли ради этого заметку писать? Это было введение. Переходим к сути. Что такое убеждение? Это привычка искать подтверждение мнению. «Я верю, что я умный. Значит, я привык легко и быстро находить кусочки воспоминаний, которые мне удобно воспринимать как подтверждение моего интеллекта». Их много, этих примеров. Они создают центр кристаллизации убеждения. Спорные моменты притягиваются к нему, и даже исключения лишь подтверждают правила. А что значит, что я недостаточно упорный? Маловато подтверждений. Из-за того, что их нет, потому что не привык искать. То есть, чтобы стать упорным, достаточно наковырять в своем опыте критическую массу примеров, что без привычки нелегко. А дальше все пойдет само, автоматически, и более частые проявления, и легкость, и согласие мира. Так ум работает. А если я ленивая скотина? Это всего лишь означает, что я слишком хорошо и привычно нахожу этой дури подтверждение. Надо раздербанить пару примеров, раскидав их по другим качествам. Это примеры заботы о теле. Это примеры стремления к естественности. Это в подтверждение заботы об эффективности. Так расформировывают воинские части, потерявшие свое знамя. Пусть солдаты послужат в других частях, более полезных. Догнали? Мы запрягаем естественный природный механизм под свои цели. Ум так стремится к согласию, что готов прогибать реальность? Великолепно. Мы подскажем ему, какой формы ее лепить. Как? Ум любит отнимать работу у сознания, формируя привычки. Сделай дело сознательно достаточное количество раз и готово. Теперь то же самое будет происходить автоматически. 74. -й. Это не жизнь такая, это мы такие, перевернул отмазку гопников. Нам кажется, что мы реагируем на обстоятельства. На самом деле мы адекватны только своему восприятию. Один в каждом чихе видит борьбу за власть, другой — подтверждение своей никчемности, третий — возможности заработать, четвертый — просьбы о помощи. И каждый откликается ровно на свое видение, если угодно на свой индивидуальный сон, ну или на коллективный бред, если сдружился с коллегами по диагнозу. И лично мне кажется, что эта мысль — самое глубокое, что может предложить человеку психология. И ключ от всех дверей. Ровно потому, что если ты распознал, что видишь сон, твое сновидение может стать управляемым. Ты, как и прежде, будешь реагировать на смертельную опасность страхом, но сможешь обнаружить, что она практически не встречается. Мы управляем жизнью куда больше, чем нам кажется. Вот только давно не проверяли настройки автопилота. Три вопроса. Первый. Что я чувствую? Второй. На что отреагировал? Третий. Что в этом вопросе вызвало именно такую реакцию? Рекомендую. 7 5 Магия — это очень просто. Твоя реальность тебе соответствует. И пусть кажется, что мир один на всех. Это иллюзия. Два человека смотрят на одно и то же и видят разное. Один — возможность, другой — опасность. Один — урок, другой — оскорбление. Один — красоту, другой — выгоду. Разные точки зрения, разные фильтры восприятия, разный опыт и картины мира. Но чаще даже этой роскоши не случается, потому что мир на тебя реагирует и поворачивается твоим боком. И нечего на зеркало пенять. Так что мудрые люди обидчикам не мстят. Персональный ад для гада неизбежен. Самосотворенный. Итак... Примите за исходник, что мы живем в мирах разных. Эти миры соприкасаются через физический контакт, но интерпретации у каждого персональны. И ваша реальность скроена по вашей мерке. Именно поэтому нет смысла вырываться из проблем, надеясь на советы и приемы. Ситуации соответствуют характеру. И пока вы тот же, спектакль будет повторяться. Только декорации будут иногда меняться. а с порчей характера мир не улучшится. И потому же мало толку в заказах на события. Если ты вообразил и поддержал немножко в своей голове картинку желаемого, а потом опять свинячишь, твой мир продолжит быть свинарником, потому что он твой и больше ничей. Здесь очень важно понимать, другие люди ни при чем. Реальность полностью твоя. Если бы твой начальник, супруг, любовник, враг, сосед вели себя иначе, в твоей реальности они бы просто не задержались. Они были бы такими же статистами в пьесе твоей жизни, как и миллионы тех, кто скользит мимо невидимками. А их место заняли бы те, чьи роли соответствуют твоим представлениям. Собственно, так все и происходит. Поэтому ответственность твоя, зато и руль, У тебя же. Как работает магия смен реальностей? Не по трансёрфингу, уж извини. Всё гораздо прозаичнее. Привычки. Ты не просто создаёшь отдельную реальность. Ты делаешь это ежедневно. Привычные реакции, привычные эмоции, поступки, мысли, убеждения. Ты выбираешь, сортируешь, провоцируешь, ищешь. Одно и то же. Поэтому ключ к новой жизни — Новые привычки. И первая из них — самоотчет. Наблюдение, рефлексия, осознанность. Называй, как хочешь. Суть в том, чтобы знать, видеть, замечать, как именно ты создаешь реальность. На что обращаешь внимание. На что выбираешь реагировать. О чем предпочитаешь думать. Где себе потакаешь, а к чему себя принуждаешь. В чем твой авторский вклад в создание именно такой реальности? Повторюсь, здесь мистики ноль. Работают слова, интонации, паузы, жесты, поступки, реакции, приоритеты, интерпретации. Бытовой повседневный уровень, привычный. Но сила его волшебна. И мощь необычайна. Это сотворение, сотворение реальности. И важная привычка отдавать себе отчет. А дальше просто. Когда ты знаешь, как себе вредишь, ты просто выбираешь привычку взамен, полезную, и начинаешь ее вырабатывать день за днем, внимательно и старательно, но без фанатизма. Пара месяцев, и ты чуток другой. И мир твой изменился сам. И ты снова выбираешь, что развивать в себе теперь. Мир пластичен необычайно. Ты пластичен примерно настолько же. Согласись. Дело в тебе. И займись своими привычками. Вот так все просто. 76. А на самом деле? Отличный вопрос. Если ты уперся, если не получается, если тебя колбасит, опиши ситуацию, как видишь. А потом спроси тихонько, а что происходит на самом деле? И не отмахиваясь от намека, взгляни на ситуацию заново. о т к р ы т и е гарантированы. «Мне плевать, что она подумает». «А на самом деле?» «Им только одно и нужно». «А на самом деле?» «Мне просто не повезло в жизни». «А на самом деле?» «Вокруг одни дебилы». «А на самом деле?» е п р е д с т а в л е н и е о реальности всегда ошибочны». «Но когда они работают, мы не ловим блох». «Уточнять нужно, когда они сбоят». «Я вижу так, а что происходит на самом деле?» Спасибо Андрею Курпатову за этот прекрасный вопрос. 77. Когда человек приходит на консультацию, он одновременно хочет перемен и боится их, потому что прежние способы ведут к боли, а новые хрен пока знает куда. Иногда психолог встает на сторону перемен и мотивирует. Иногда старательно показывает, что все и так в порядке. Иногда топчется в сторонке, задавая каверзные вопросы. Но есть еще один путь. Когда психолог находит ту часть картины мира человека, которую совершенно точно надо холить или леять. И когда ты признаешь, что вот это вот ты в себе менять точно не будешь, происходят чудесные перемены. Ситуация преображается сказочным образом. Мои клиенты все чаще произносят слово «магия» и «по волшебству», потому что как иначе описать мгновенное исчезновение проблемы? Раскрыл большой секрет, если кто сумеет оценить. 78. Хочешь больше легкости по жизни? Разделяй потребности и желания. Люди напрягаются, когда не умеют их различать. Желание, субстанция легкая. Даже просто хотеть приятно. Исполнилась радость. Нет, продолжим танцевать. Потребности устроены иначе. Они появляются в ответ на перекос. Не закрыл потребность — ходишь кривым. Накопил много незакрытостей — ф о н и ш Потребности равняется требованию. И грамотный человек требования организма выполняет, благодаря чему чувствует себя хорошо и выглядит красиво. А глупый человек называет желания потребностями, из-за чего начинает лишку напрягаться и париться. Это путаница. Желания тем ы прекрасны, что они всего лишь желательны. И реализовывать их надо, танцуя, легко, изящно, красиво. Удовлетворил потребность, испытал облегчение. Исполнил ж е л а н и е дал себе еще толику радости. Кто живет легко? Тот, кто вовремя закрывает настоящие потребности и не выдумывает себе потребности дополнительные. Желание – дитя свободы. Желание – дитя изобилия. Их можно отложить и даже отказаться, но раз есть время и силы, почему бы не поиграть с миром в реализацию своего желания? Это и есть логика танца. Здесь и живет легкость игры. И с таким человеком приятно иметь дело. 79. Можно ли обмануть свои ограничения? Приоткрыть окошко в новые возможности? НЛП отвечает «Да». И самый знаменитый пример на эту тему. Застенчивой женщине предложили подумать о том, на какие эксперименты в постели с мужем она бы точно не решилась. Фантазия включилась, и кое-что оказалось вполне себе допустимым. Это первый ключик. Можно пользоваться в разных сферах. Еще один. Рамка «как если бы». Можно пользоваться для изменения состояния. Можно пользоваться для включения головы. Например, если бы я знал, что всегда смогу заработать достаточно, как бы я себя чувствовал? Если бы исполнились все мои желания, чем бы я тогда занимался? Если бы золотая рыбка предложила исполнить одно мое желание, о чем бы я попросил? Если бы я объяснял эту тему первокласснику, как бы я это делал? Если бы у меня была полная власть над своим подсознанием, каким бы был мой обычный день? Если бы я чувствовал партнера как себя, что бы тогда я говорил и делал? Это реально способ обойти барьеры. Получить доступ к чувствам победителя еще до победы. Подумать о том, на что пока еще не имеешь права. Открыть новые точки зрения и новые ресурсы. Мозг любит моделировать ситуации. Ему плевать на реалистичность вводных данных. Некоторые пользуются этой особенностью, чтобы волноваться или чувствовать вину. Кто-то способен довести себя до паники с помощью «а вдруг?». Но почему бы не стать чуточку счастливее или немного умнее? Вдруг получится? Это ведь просто. в о с й Главный секрет магии раскрыл Альфред Коржбицкий, когда заявил, что карта — не территория. Причем тут магия? А как насчет возможностей, появляющихся мгновенно и из ниоткуда? как насчет препятствий, непреодолимых для одних и незамечаемых другими. Вы в курсе, что можно избавиться от кучи неприятностей раз и навсегда? Чем мне контроль реальности? Любой из нас – пластилин мира. Да, нам кажется, что мы живем в объективном мире, над которым не очень-то и властны, но это ошибка. Фундаментальнейшее. На самом деле у каждого из нас своя персональная субъективная реальность, нафильтрованная и дофантазированная в процессе картирования. В ней-то мы и живем. Нет, понятно, что карта бывает адекватной и не очень. Если думаю, что хозяйственный магазин все еще работает, а его уже закрыли, меня ждет небольшой облом. или если я принял мошенника за человека, заслуживающего доверия. Поэтому физическая реальность ограничения ставит. Но точно так же я могу не замечать и возможности. Магазин открыт, но в моей карте не обозначен. Человек мог бы стать моим лучшим другом, но мне об этом неизвестно. Кто-то хочет мне помочь, но для себя я решил, что он лезет не в свое дело. Между картой и территорией разница есть. Субъективная и объективная реальности отличаются. Но мы фильтруем и не замечаем своих фильтров. А потому искренне считаем, что мир таков, какова наша карта. Так при чем тут магия? А вы представьте, что есть способы увидеть то, что раньше вами игнорировалось. Это круче, чем м к р е к с п э к с ф э к с мгновенное воплощение. Материализация. Начинаешь двигаться к цели, и вдруг, откуда ни возьмись, появляются нужные люди, приходят интересные варианты, из ниоткуда берутся подходящие ресурсы. Магия? Ещё какая! У других-то иначе. У них под каждое желание материализуются препятствия, недоброжелатели, упадок сил и прочие из глаз до да порча. Колдовство? Ещё какое! Самый известный магический ритуал — обращение к высшим силам. Договорился, заручился поддержкой, выполнил свою часть соглашения, переложил заботы, успокоился, поверил, что помощь идет, начал выискивать, каким образом. Помните старую байку про чувака, которому бог в наводнении присылал на помощь то лодку, то вертолет? Здесь логика та же. Магическая помощь материализуется в событиях, которые ты в противном случае тупо бы проигнорировал. А теперь ждешь, ищешь, настроился, значит, встретишь. Другой пример. Можно ходить и переживать из-за комментариев тролля, заполняя мыслями о нем всю субъективную реальность. А можно уничтожить его магически. Не фаерболом, конечно. Все проще. Бан. И в вашей реальности его больше нет. Вообще. И навсегда. Итого. Между картой и территорией есть солидный люфт. В нем помещается магия. Полезная или нет, зависит от вас. 81. Легко полагать себя умным, видя мир полный идиотов. Но вдруг понимаешь, что реально толковые люди — видят мир, переполненный возможностями. Мир вокруг характеризует тебя куда больше, чем тебе кажется. Потому что он не вокруг, а внутри. Если ты знаешь, что сегодня в этом магазине батон дешевле, чем в соседнем, на 50 копеек, это тебя характеризует. Если ты в курсе, что водка этой марки идет мягче, а похмелье с нее не такое жуткое, это тебя характеризует. Если ты... «Ну, вы поняли. Просто представь, ты не один из миллиардов одинаковых людей, а один на один с миром. Ты ключ, а он замок. Вы полностью определяете друг друга. Хочешь узнать о себе в с ё Запиши, каким ты видишь мир. И проанализируй, что за человек живет в мире таком. Впрочем, если эта практика для тебя слишком жестка, начни с малого». Попробуй за каждой публикацией в социальной сети разглядеть автора. В каком мире он живет? Кто он в этом мире? 82. Очень трудно поверить в реальность чужих барьеров. Что другой не придуривается, не издевается, не загребает жар чужими руками, а реально не может. Что ему самому больно врезаться в свои ограничения. И что пробовал он не раз. а еще не пытается из-за страха неизбежного провала. А люди просто разные. Один занимается спортом по две тренировки в день, второй холодные звонки с утра до вечера делает, третий книги печет, словно блинчики. И каждому бывает тяжело. И он привычно сквозь это проходит, а потом не верит, что другие и правда не могут. Спортсмен удивляется, почему они ленятся поддерживать форму. Продавец недоумевает, я тоже не люблю о т к а з а но я же справляюсь. Писатель знает, что вдохновение бывает, но работу надо работать. А правда еще и в том, что автоматчик легко бы заставил любого из нас пройти, не заметив любое наше «не могу, да не хочу». короткая очередь под ноги, и шизофрении больше нет. Вы убеждаетесь, что барьер состоял из фантазий. Впрочем, миллион каких-нибудь денег сотворил бы похожую магию. Поэтому да, иллюзия, но реально существующая. И для каждого своя. Много раз в групповой работе замечал за собой и другими. Каждый тупит в теме своей и мгновенно умнеет, стоит перейти к разбору ситуации другого. Советовать легко, придираться легко, формально правым быть легко. А толку? Поэтому, когда тебе кажется, что другой какой-то не такой, примени гештальтистскую технику, опиши его качество, говоря вместо «он» — «я», и убедись, что ты проявляешь аналогичный спектр достоинств, но в своих каких-то сферах, других, но совершенно точно. Работает? Отпускает. 83. Со-творение. В мире нет возможностей, но ты можешь их создать. В мире нет препятствий, кроме созданных тобой. В мире нет подонков, дебилов, святых и гениев. Я впал в маразм? Если это так, это ты создаешь маразматика. А другой создает заигравшегося психолога. Мир похож на целый пирог. На кусочки его режешь ты. Точнее, не мир, а его модель в своей голове. Мир большой, голова маленькая, влезают только части. Факты вне твоей власти, но вот их отбор, интерпретация, да и выделение из фона. Тебе кажется, что ты воспринимаешь мир, но это невозможно. И в этом содержится приятная новость — возможность магии. появление возможностей, исчезновение гадостей. Лично для тебя в мире их не было и нет. Все может измениться сказочным образом, мгновенно, необратимо, без напряга. Потому что меняется только сон. Мир же просто течет. Вокруг серая толпа, а могут быть разные люди. С каждым годом все тяжелее, а может быть вкуснее. Достал холод, А можно поиграться в снежки? Ты часть мира. Ты сотворец. Но мало думать правильные мысли. Ты создаешь реальность, действуя. 84. -й. Как мне достичь своих целей в реальном мире? Это обычный вопрос, но есть альтернатива. У того, кто понимает, что реальный мир ему недоступен, что он общается только и исключительно с миром своим, что нет восприятия реальности, но есть реконструкция, что другие люди живут в других мирах. Голодный видит еду. Трусливый — опасности. Энтузиаст — возможности. Врач — пациентов. Фотограф — кадры. Каждый — творец субъективной реальности. и она меняется вместе со своим Творцом. «Как мне увидеть мир, в котором я могу жить счастливо?» 85. -й. Человеки довольно забавно устроены – «Буквально каждый бог, творец — единственный автор своей персональной реальности. И при этом 9 из 1 0 с и сначала делают из нее унылое говно, а потом тщательно убеждают всех и себя, что они — рабы обстоятельств». Я, конечно, понимаю, что тактическая игра в жертву была чрезвычайно эффективна в детском саду, когда воспитательница отвлекалась от маникюра, чтобы разрулить очередную битву за сломанный самосвальчик, потому что силовую поддержку заполучал тот, кто успел первым зареветь. Но детство-то кончилось, нет? Пора уже заметить, что беспощадная реальность — ваших рук дело. С чего бы это? Вот уже больше тысячи лет мастера дзен намекают, что все мы живем не здесь, И не сейчас. Точнее, на реальность мы посматриваем, как пассажир автобуса. Лишь бы остановку не пропустить, а остальное время заняться есть чем. Вдруг кто лайк уже поставил, а я еще не порадовался. Но если мы не тут, то где? Да в фантазиях. Мы реконструируем, не вспоминаем события прошлого. Мы достраиваем события будущего. Мы предполагаем, что творится где-то там без нас. За что о т е л л а задушил Дездемону? За содержание своих фантазий. И вот, начиная с V-VI веков, мы напрасно учимся жить снаружи. Вместо того, чтобы признать, фантазии — наша реальность. Видовой ареал обитания человека — воображение. И будешь ли ты счастлив, зависит от этого. Например, ты можешь думать о возможностях или опасностях. Прокручивать, детализировать, смаковать. Умножаем на часы и годы — получаем результат. Какой? А ты представь себе на минутку, что прямо сейчас кто-то внес аванс киллеру за тебя, любимого. Чем закончатся упорные фантазии на эту тему, догоняешь? Вот и не надо. Сожги этот образ и смой в унитаз. Мысленно, дружище, мысленно. А теперь вообрази своего ангела-хранителя, который минимум семь раз в день подкидывает на твоем пути шанс на исполнение желаний. Осталось только разглядеть. Правда же? Интереснее жить стало. Вот это и крути. Другой пример. Ты можешь обращать внимание на то, что тебе подвластно, или на обстоятельства непреодолимой силы. Первое даст сладкое чувство контроля, уверенности, силы. Второе наградит беспомощностью, апатией да импотенцией. И таких примеров много. Это всего лишь образы. Но ты живешь в них. Так что они равны жизни. «Всего лишь проснулся, убери свою планету». Экзюпери точен в этой метафоре. И да, если ты не управляешь своим миром, всегда найдутся черные колдуны, что с удовольствием подергают за рычаги твоего внимания и воображения. Даже не со зла, а тупо делясь фантазиями, столь же бездумно залетевшими к ним в голову от других таких же. Коллективный идиотизм. Не путать с разумом. 86. -й. Чудеса случаются? Магия бывает? Психиатру отвечайте «нет». А себе? Я прагматик. Меня интересует не истина, а польза. Если миф помогает, я буду в нем жить. Если нет, откажусь или доработаю напильником. Что дает магическая картина мира? Любопытство, интерес, открытость. Многие люди знают все... И им скучно. А ты представь, что сосед-алкоголик может оказаться древнейшим существом, духом этой местности, принявшим безобидный вид маскировки для. Невольно захочется к нему приглядеться, да и к любому другому человеку, предмету или явлению. Вы же не делали ему вскрытие, так что не можете поручиться, что тщедушная оболочка не является скафандром для пришельца из космоса. И не каждый дом вы облазили, чтобы утверждать непрекословно, что в его подвале не установлена машина времени. Поживите день-другой в таинственном мире. Это другой уровень вкуса к жизни. А решение? Когда веришь, что твоя картина мира полна и достоверна, а задачка никак не решается, легко смириться с безнадёгой. Но ведь нет же... Оказалось, что летать и перемещаться быстрее звука можно, поговорить с человеком на другом конце земли за копейки можно, лечить фобии за считанные минуты тоже можно. Но для этого надо твердо знать, что твоя модель реальности — капля в море. Штурмовать невозможное куда легче, когда веришь в чудеса. Это недостаточно рационально, сухо и технично. Ну и что? Мы люди, у нас эмоции. Именно они дают задание разуму. И энергию, если что. Вдохновение, азарт, влюбленность в тему, радость открытий — иррациональные категории, согревающие и питающие ту самую логику, что мы привыкли звать «холодной». Помните забавную картинку? «Мне не в чем выйти из зоны комфорта». «Накинь иллюзии!» Если тебе лучше работается, когда ты веришь, что тебя ведет Хронос, почему бы и да? Мы же не знаем, как оно на самом деле. Тот же мозг. Он источник идей или приемник? Он похож на отсоединенный от интернета компьютер или на телевизор? Мы не знаем. И нейрофизиологи, боюсь, тоже. Поэтому утверждение «мне пришла идея», описывает реальность с тем же правом, что и «я придумал идею». И если вам удобнее решать задачи, пользуясь метафорой ноосферы, то «я только за». И, кстати, пусть уж лучше человек будет сжигать чучелка врага, чем караулить его в темном переулке с пыльным мешком. И для эмоций польза, и закон не возражает. 87-й. Как легко и радикально изменить свои реакции. Как достаточно быстро настроиться на верный лад. Как начать поступать правильнее, оставшись собой. Рецепт простой. Фильтры восприятия. И чтобы стало понятно, о чем речь, приведу яркий пример. В психологии есть идея трансформации неприятных воспоминаний. Она ценна, потому что вместе с образами прошлого всплывают и соответствующие переживания. Вспомнил а грустном, расстроился. Сейчас, да еще и испугался п о в т о р е н и е из-за чего в подобные ситуации уже не лезешь, даже если надо. Соответственно, от этого груза прошлого мы учимся избавляться. Однажды я захотел проработать эпизод, где испытал парализующий ужас перед дракой. Пацан всего лишь встал в боевую стойку, а у меня уж коленки подгибаться начали. Просто я слишком ярко представил, что он со мной сделает. Но в этот раз, вспоминая то, что я видел тогда, я внезапно расхохотался. Потому что кое-что заметил. Боевая стойка пацана — настоящий подарок для того, кто драться умеет. Сплошные дыры в защите. И теперь я видел, что мог бы с ним сделать я. А смех возник как реакция на мой прежний страх. Нашел, кого бояться. Понимаете? Думаешь о том, что могут сделать с тобой — получаешь ужас. Представляешь, что можешь сделать сам — получаешь азарт. Разные фильтры восприятия — Разные состояния. Кардинально, радикально, чрезвычайно. И поведение тоже отличается. Чем отличается хороший продавец от навязчивого? Они реагируют на разное, потому что замечают разное и важным считают разное. Одному важно, что происходит с покупателем, другой сосредоточен на товаре и аргументации. Вы бы к кому из них обратились? Ответ, согласитесь, очевиден. Смени фильтр восприятия. Изменится все. 88. Обожаю узнавать, что ошибался. Тупил, лажал, шел не туда. Это делает жизнь интересной, наполняет вдохновением. Что ищет обычный человеческий ум? Подтверждение своей правоты. Согласие, иначе говоря. Потому что так спокойнее. Дело в том, что ум — Это средство выживания, подобное когтям, огромным мышцам и толстенной шкуре. Его работа делать прогнозы и выбирать на их основе. И когда они сбываются, ум доволен, с работой справляется. А неожиданности его нервируют, потому как намекают человеку на опасность и «не выжить». Как это сказывается на повседневности? Если у тебя есть теория, она воплотится в жизнь. Ты сделаешь все, чтобы она подтвердилась, во имя спокойствия ума. Приятно смотреть на библиотеку, как много я знаю о мире. Теперь-то уж точно выживу и буду учиться дальше. Только не кажется ли вам, что для реального превосходства над соперниками было бы здорово осознавать, как много еще не известно? Представить себе не домашнюю библиотеку, где каждая книга знакома до дыр, а всемирное хранилище, на фоне которого твои познания без микроскопа не разглядеть. Зачем так над собой измываться? Да чтобы ходить сквозь стены, делать деньги из воздуха, снять шор из глаз. Никто не спорит. Повседневный ум эффективен. Стандартные задачки он щелкает на раз. Но иногда попадаются орешки слишком твердые, и со временем их кучка растет. Нет смысла решать хронические проблемы хорошо знакомыми методами. Результат известен заранее. Надо воспользоваться чем-то, отчего привычные шаблоны затрещат по швам, а в голове запульсирует мысль, что за дурь я делаю. Ибо ни в какие ворота э т о шиза не лезет. Фактически вы признаете, Известное не сработало, обращусь к неведомому. Рациональный ум все обдумал и признал. Сдаюсь, нужны другие силы. И вот вы сидите с удочкой в ванной, молясь могучему бзику. А спустя день-другой к вам приходит решение. Очевидное, блин. Открываются возможности, находятся люди, всплывают подсказки. Как бы сами. И тогда понимаешь, что зря отказывался от помощи магии, копя груз проблем непосильных уму. Раз есть два инструмента, логично пользоваться каждым там, где другой не справляется. Даже если один из них иррационален по определению. Ум не всесилен, и его высокомерие неуместно. Облажался? Подвинься. Такая вот логика. Одна из многих. 89. -й. Мечта ближе, чем кажется, если, конечно, мечтать правильно. Это как «грамотная цель описывает желаемый образ жизни», Что в мире своей мечты вы будете делать? Согласитесь, довольно тупо мечтать о поступках других людей. Такие достижения обходятся дороже, чем они того стоят. И отнюдь неразумно планировать в терминах конкретных покупок. Обладание частенько навязывает дела, вами нежелаемые, или просто отвлекает и путь к цели удлиняет. Зато если мыслить в терминах, желаемых процессов, вдруг оказывается, что многие из них доступны прямо сейчас. Например, я люблю складывать буквы в слова и передавать ими смысл, и в моем желаемом образе жизни я так поступать собираюсь и уже делаю. Как и многое другое, что я делать люблю и в мечтах продолжаю. Так что жизнь моя на мечту похожа уже. Не вся, но достаточно, чтобы радоваться. Сейчас. Мечтайте правильно. 90. -й. Внимание кормит – это энергия. И здесь находится ключ от всего. Момент выбора – что подкормить. Например, во время беседы вы с чем-то согласны, а с чем-то нет. И сейчас от вас зависит, на что отреагировать. Это ваш выбор – завязать спор или создать единение. Или что-то вам в человеке нравится, а что-то не очень. Снова выбор. Развилка. И ваша ответственность за дальнейшие действия. Тот же человек вам чем-то помог, а в чем-то разочаровал. Куда внимание? Что назначите важным? Что решите усилить? Мир полон чего? Ресурсов или опасностей? Талантов или бездарностей? Гармонии или грязи? Друзей? или врагов. Понятно, что для всего нашлось местечко. Ибо мир огромен, но ваша персональная реальность не так уж беспредельна. Не грех и фильтр на входе поместить. Грубо говоря, если вы не работаете с массами, как это делают СМИ, гипермаркеты и Голливуд, статистика вам не важна. Если только 3% населения планеты вас интересует, друзей среди них вы найдете предостаточно. И снова, куда направить внимание? На то, что вам нравится? Или на то, что отталкивает? На то, что вам хотелось бы? Или то, что расстраивает? На то, что вы контролируете? Или на то, что вне контроля? Выбор есть всегда. Надо только принять решение его замечать, чтобы сознательно кормить вниманием то, чего должно быть больше. Больше у вас. 91. -й. Это большая тайна. Можно и нельзя сиюминутны. Они крайне редко зафиксированы в камне. Каждое событие меняет расстановку. Теперь можно и нельзя другие. И чем тоньше настройка, чем выше чувствительность, тем чаще эти перемены. До нескольких в секунду. Нет смысла заморачиваться, принимая решение навсегда. Только что было нельзя, а сейчас уже можно. Почему? Что-то поменялось. Вы что-то сделали? Другой что-то сделал? Обстановка изменилась? Время истекло. Не ломись куда нельзя. Делай то, что сейчас можно в желаемом направлении и не планируй далеко. Через шаг в с е поменяется. Смотри, что можно сейчас и делай. 92 -й. Это только кажется, что мы живем в физическом мире. На самом деле люди — обитатели тонкого плана, другими словами, мира сути. Все — от последнего алкаша до светлейшего б а д х и с а т в ы Нам не важно, что другой сделал, мы реагируем на з н а ч е н и е Помните знаменитое «один зарабатывает, другой храм строит», при том, что оба на физическом уровне таскают камни. А разница в сути. Доктор делает больно, чтобы помочь. Палач, чтобы развязать язык. Друг по невнимательности, обиженный из мести. Этой сути нет в физическом плане. О симметрии — плод воображения. И при этом она совершенно реальна. Так и намерение. Оно может быть проявлено совершенно по-разному. Иногда несовместимым образом, потому что оно... Глубже физики. А дальше интересно. Одни люди верят, что видят действительность, из-за чего предполагают намерение автоматически, неосознанно, стандартно. Это он выделывается. А этот меня унизить хочет. А та на комплимент напрашивается. Этот втюхать что-то собирается. И ему кажется, что реальность подана очевиднейшим образом, а другой в курсе, что суть — Штука пластичная, и подойдет любая, какая факты впишется. А значит, можно выбрать самую удобную — приписать значение. Мы не ругаемся, мы ищем решение, которое устроит обоих. Жена не придирается, а просит немного тепла и заботы. Студент не мешает, а старается понять тему глубже. И если мы реагируем на эту полезную суть — второй человек начинает вести себя так словно мы угадали верно потому что люди далеко не сразу знают что они имели в виду когда реагировали так а вы показали что они хорошие что принимается с удовольствием классно 93 что будет если одновременно вдавить педаль газа и тормоза примерно это же делают люди в надежде измениться развить волю считая себя ленивым, проявлять добродушие, веря в свою вспыльчивость, открыться возможностям, настаивая на ограниченности. Но разве такой подход не мудр и честен? Если цель — угробить движок, то, конечно. Но вы-то другого желаете. Прикол в том, что ваш ум, выбирая между правотой и эффективностью, неизменно берет первое — И если вы искренне полагаете себя таким-то, ум сделает все, чтобы оно так и оказалось, даже если цель — перемены. Тогда как правильно? Вырабатывая новое качество, первым делом убедитесь, что всегда им обладали. Я брежу? Не более, чем обычно. Дело в том, что наши воспоминания о себе избирательны. Мы придаем значение одним своим проявлениям, игнорируя все прочие. Грубо говоря, есть правила, а есть исключения. Критерий отбора вы уже знаете — подтверждение текущих верований. Именно поэтому нам кажется, что мы никогда-никогда не проявляли качеств, обладать которыми давно уже хотим. Начните искать примеры целенаправленно, и в какой-то момент обнаружится, что их навалом. Я не спорю, первые несколько воспоминаний найти будет трудновато, и даже придется снизить планку требований. Если вы совсем инфантильны, самостоятельность ищите хотя бы в способности без мамы запостить фотку. Если с трудом ищите целеустремленность, начните с бодрого похода в туалет. Их было много, я знаю. Смысл в том, чтобы пробиться через неверие. и создать плацдарм для поиска новых подтверждений. Важны даже не сами примеры, а н а п р а в л е н и е поиска. Ум должен искать и подтверждать то, что вам нужно. И в какой-то момент примеров наберется столько, что проявлять желаемую черту характера станет для вас естественным. С этого момента как раз и можно вводить поддерживающие ритуалы и пользоваться нужным качеством намеренно. И того. Первое. В каждом человеке есть всё. Второе. Но поддерживаем мы то, во что верим. Третье. Перенастройте фильтры восприятия. п о в е р и т е в нужное. Четвёртое. Теперь можно вырабатывать желаемые привычки. 94. -й. Я очень конфликтный. «Вы честно выражаете свою позицию. Да, но людям это не нравится. Вы цените чужое мнение. Но это не мешает мне портить отношения. Вы гибкий человек. В первую очередь, я раздражительный. Вам не все равно. И я склонен делать замечания. Вы думаете не только о себе. Скорее, я просто замечаю то, что мне не нравится». «Вы знаете, чего хотите. Но близкие обижаются. У вас хватает чувствительности, чтобы это заметить. И потом приходится заглаживать последствия. Вы ответственный человек. Но мне не нравится портить отношения. У вас четкая система ценностей. Мне бы хотелось не провоцировать конфликты. Вы цените мир и покой. Но я очень импульсивный». «Да, вы энергичны. й Было бы лучше, если бы я обращал внимание на то, что мне нравится, а не на то, что раздражает. Вы знаете, куда стремиться. Но я вспоминаю об этом уже после ссоры. Вы уже научились вспоминать об этом хотя бы после. Но я бы хотел замечать изначально и быть настроенным на хорошее». «Вы не собираетесь останавливаться на достигнутом, а не может так получиться, что я стану лицемерить. Вы учитываете даже эту возможность. Не, ну если бы я раздражался и сдерживался, тогда бы я просто взрывался регулярно. Так я не хочу. Вы умеете анализировать опыт. Но как мне настроить себя обращать внимание на хорошее? Грамотный вопрос». «Половина ответа. Возможно, надо просто искать, что нравится, все время. Вы умеете думать самостоятельно. А если я сорвусь? У вас реалистичная позиция. Хм, надо и к себе этот подход применять. Вы цените себя не меньше окружающих». «Надо выделять вниманием то, что у меня получается. Ваша мысль развивается сама. Получается, надо учиться обращать внимание на то, что меня устраивает, как в других, так и в себе, и радоваться тем моментам, когда у меня это получается, не циклясь на неудачах. Мощная конструкция. А со временем я привыкну, и это станет моей сутью. Вы умеете мыслить стратегически». «А как же то, что меня не устраивает?» Вы рассматриваете вопрос системно. Бывает же, когда что-то реально мешает. Вы не сторонник глупого оптимизма. Здесь все же придется вмешиваться. Вы не питаете иллюзий. Просто надо постараться договариваться помягче. Вы верны своей цели. А порой можно сделать все самому или просто уйти подальше. Вы находите свои ходы. А даже если поругаемся иногда, это будет сильно реже и реально по делу. Вы оставляете за собой право бывать разным. Да, всегда быть хорошим тоже плохо. Важное замечание. Похоже, я получил, что хотел. Спасибо. Вы умеете замечать и ценить чужой вклад. И свой. Да, это ценно. 95. -й. Честный психолог не обещает перемен. Зато трансформацию — пожалуйста. Легендарный Вернер так свой эст и продавал. Вы останетесь прежними, ничего не изменится. И был не только честен, но и весьма успешен, потому что фокусировался на главном — восприятии. Сейчас все разъясню. Это ведь удивительно чудесная история. Приходит человек на консультацию, погруженный в страдания и мрачные предчувствия. А буквально час спустя кипит энтузиазмом и в будущее смотрит как-то даже нагло. И это при том, что реальная его ситуация не сдвинулась ни на миллиметр. Работа у него прежняя, супруга та же самая, коррупция в стране на месте, а денег стало даже меньше, за консультацию заплачено. Ситуация не поменялась. Но... трансформировалась. Теперь человек ее видит иначе. В чем дело? Почему все работает так? Сейчас удивитесь. Это только кажется, что мы живем в реальном мире. Частично, разумеется, да, но часть это мала и даже меньше. Что я сейчас воспринимаю? Ноутбук передо мной, шуршание винчестера, звуки шагов, справа стул и дверь, с улицы доносятся детские голоса. Весь остальной мир рисует воображение. Вы, мои слушатели, плод моей же фантазии. Большинства из вас я никогда не видел, но это не мешает мне стараться для вас. н а с т р о е н и е поступки, реакции каждого из нас определяются не тем, что есть, а тем, как устроена наша субъективность. «Если вы не верите, что офис заминирован, вы продолжите меня слушать. Если верите, побежите в панике спасаться, вне зависимости от того, как обстоят дела на самом деле». Тут, конечно, есть и элементы самоисполняющихся пророчеств – Когда я твердо знаю, что человек передо мной хороший, ему гораздо легче таким быть. Если же некто ждет от любого прохожего гадостей, он получает их больше остальных. Ровно потому, что меняется язык тела. Этот мир полон возможностей или опасностей. Глупый вопрос, потому что он про объективность. А важнее, из чего создаете вы мир свой? Человек настолько зависит от мира иллюзий, что призывы вернуться в настоящее стали одной из ведущих мировых религий. И миллионы людей безуспешно пытаются избавляться от маи, пробудиться, проснуться, вернуться в очевидное. Но воображение снова и снова заявляет свои права. «Лично мне по душе путь другой». Раз уж я все равно по природе своей контактирую больше с моделями, куда легче признать, что субъективность неизбежна, и научиться обходиться с ней правильнее. Потому что моя картина мира способна быть полезной и напротив, и лучше, чтобы п е р в о е Понимаете, насколько это круто? Я не очень влияю на мировой кризис, падение рождаемости, голод в республике Чад – и даже на муниципальные службы родного города, но я не очень-то с ними и контактирую, на условные 2% субъективного времени. Зато содержимое моей головы со мной постоянно, а как раз на него-то я влияю очень даже». Да, эта власть тоже далека от абсолюта. Кстати, к счастью. Но учиться плавать в этих водах и перспективно, и конструктивно. Собственно, это то, что происходит на консультациях и тренингах. А то и при чтении действительно хороших книг. Трансформация восприятия. Перестройка модели мира. Если угодно, перепрошивка мозговых программ. А дальше реальные переживания – настоящие поступки, наблюдаемые изменения реакций и, как следствие, у л у ч ш е н и е жизни. Ровно так работает магия слов. Они не меняют объективность непосредственно, зато грамотный их подбор влияет на реальность субъективную. Ничего не произошло, но собеседник теперь видит другое, относится иначе и реагирует соответственно. Это, конечно, мощная штука, и появляется мысль ограничить к ней доступ. Но слова доступны всем. Многие применяют приемы гипноза. Да, в режиме «не ведаю, что творю». Не зря Дон Хуан называл черными магами самых обычных людей, которые тупо ретранслируют свои кошмарные модели мира. Они гипнотизируют с ужасающей эффективностью. Альтернатива — свет. Знать, как работают внушения. Знать, как передаются эмоции. Знать, как влияют жесты. Чтобы ужаснуться тому, что доселе творил, и научиться транслировать образы лучше. И это снова трансформация. Я не учу на гипнозе новому. Я показываю, как управляться с тем, что вы делаете более осознанно и результативно. И это работает. Стоит вытащить механику влияния на свет, как люди буквально добреют. Сами, непроизвольно, потому что отныне понимают, что делают. Итого, хотите жить лучше? Подружитесь с миром воображения. Субъективная картина рисуется словами. Так работает гипноз. Овладейте этой темой, станете добрее и успешнее. 96. -й. «Суть эзотерики в том, что тебе показывают нечто обычное, а рассказывают, что происходит чудо, и ты веришь. Шаман бьет в бубен, ведьма смешивает травки, ясновидец говорит слова, целитель водит руками, и глаза твои не видят ничего экстраординарного. Но если тебя подготовили...» Рассказали про тонкий план и верхние миры, объяснили, что речь о незримом, что воздействие происходит на уровне неразличимом для профана, а маг сосредоточен и серьезен, ты будешь уверен, что прямо на твоих глазах свершилось чудо. Самое настоящее, и ты свидетель. И все это бюджетненько, без спецэффектов. 97-й. «Почему мне легко медитировать каждый день?» «Все просто. Я могу вспомнить, что всегда таким был. Еще во втором классе, учась во вторую смену, я как-то решил делать уроки вечером и делал самостоятельно. А утром вставал до восьми, и у меня было почти шесть часов свободного времени». а в 12 лет записался в секцию каратэ и занимался трижды в неделю без пропусков лет до 18. По крайней мере, я так помню. Еще я могу вспомнить, что лет с 11 постоянно что-то читаю, и дни без книжки воспринимаются даже не исключением, а чем-то вроде подвига и так далее, и так далее. Поэтому мне легко. Я продолжаю. Но... Если бы я вспоминал другие факты своей биографии, результат был бы противоположным. Я мог бы вспомнить, что в студенческие годы много прогуливал и заниматься начинал за месяц до сессии, или что именно нежелание учиться методично лишило меня надежды на красный диплом. или как м у ч и т е л ь н а писал книгу «Разговорный гипноз», задержав сдачу рукописи в издательство на полгода, как бросал тренировки, как теоретизировал без практики, как отказывался от целей. Тогда бы я твердо знал, что я раздолбай, выезжающий по жизни на голой удаче, и ежедневные упражнения недоступны мне как класс. И с тоской завидовал бы тем, кто обладает силой воли. Понимаете, мы находим в памяти факты, подтверждающие то, во что верим. А могли бы целенаправленно искать то, что подтверждает нужное. Я бросил заниматься каратэ, йогой, айкидо. Я регулярно занимался каратэ, йогой, айкидо. Что в центре твоего внимания? Что задает фильтр для поиска? Должна? Цель? Мечта? Желаемый образ жизни? согласны 98 вел восьмой. тренинг целый день энергия бурлит сейчас после 8 часов труда ибо настрой был правильным каким желание увидеть в каждом лучшее акцент на том что у людей получается создание атмосферы тепла и открытости и это между прочим главный секрет харизмы чтобы стать магнитом «Восхищайся сам, выделяй то, что тебе нравится. Вы уже знаете, что источник всех чудес – богатство мира, превосходящее то, что мы о нем знаем. Вокруг есть все, а наше восприятие отбирает факты, подтверждающие веру. Мы обнаруживаем с удовлетворением ровно то, что ожидали встретить, потому что оно здесь тоже есть. Это магия». Аналогично и с людьми. Человек поворачивается к нам именно тем боком, который соответствует нашему настрою. Хочешь общаться с яркой личностью? Собеседник проявит ее? Нужен тупой ублюдок? Этот пункт меню доступен тоже. С тебя ниша, с партнера — заполнение. Или общение не происходит. Людям нравится проявлять лучшее, быть привлекательными, яркими, умными, интересными, веселыми, любящими, нежными, азартными, вдохновленными, сильными, заботливыми, творческими, успешными, смелыми. И вы можете быть к этому причастны. Помните цитату из хорошего фильма «Ты все время дарил мне себя, а Ларик подарил мне меня». «Фильм «В моей смерти» прошу винить Клаву Ка. Мы к ней еще вернемся в главе про отношения». Все верно. Сережа делал Клаву по жизни обязанной стервой, а с Ларионом она почувствовала себя женщиной. Что такое гуризм? «Я святой, вы грешны». «Я крутой, вы недоучки». «Я дарю, вы мне должны». «Наша цель противоположна». Обратить внимание на то, что у человека уже получается. Восхититься тем, что он делает лучше вас. Поблагодарить за добро, что он уже принес. Если школьный учитель поверит, что ему набрали класс из миллионов претендентов, самых талантливых, самых обучаемых, будущих звезд, элиту элит, как он будет их учить? Как будет готовиться к урокам? Что станет видеть в их р е а к ц и я Как начнет реагировать на ответы, не отвечающие стандартам? Насколько раскроется его талант? Так и с вами. Представьте на мгновение, что ваш текущий собеседник – один из ликов Бога. Он совершенен, а к вам повернулся тем б о к о м который вам сейчас полезен. Это другая призма, иной взгляд. Так смотрят те, кто вдохновляет, и рядом с кем охота быть. Магнетические личности 99. Продолжим разбирать структуру магии. А зачем, кстати? Чтобы обезоружить колдовство злое и поставить на поток волшебство доброе. Разумеется, когда ты веришь могуществу заезжего экстрасенса... Может быть полезным заплатить и довериться, но если его ценник запредельный, тебе легче сотворить чудо самостоятельно, по шагам. Итак, главный секрет магии — воспринимаемая реальность отличается от настоящей. То, что вы считаете миром, всего лишь небольшая его часть — результат автоматического картирования. Мы постоянно и непроизвольно фильтруем входящую информацию. Это важно, это нет. Интерпретируем ее. Бьет, значит, любит. И обобщаем то, что прошло через фильтры и интерпретации. Так всегда и у всех. Еще раз заострю внимание. Мы картируем постоянно, непроизвольно, автоматически. А потому отвыкли замечать, как это делаем. И верим, что контактируем с настоящим. Именно поэтому удачная перенастройка, например, механизма фильтрации, сталкивает нас с реальностью новой, волшебно изменившейся. И бедный человек внезапно начинает видеть многочисленные способы заработать. Они всегда были. Просто раньше бедняку казалось, что предприниматели делают деньги из воздуха, а теперь он прозрел и может попробовать сам. Все так просто? Не совсем. Мы картируем непроизвольно, и прямая работа с этой механикой неэлементарна, но можно косвенно, через настроение. Вы же в курсе, что влюбленный и запуганный человек живут в реальностях отличных. Они придают значение разному, интерпретируют знаки по-своему и обобщают, что получилось. Само собой. Автоматически. Именно поэтому большинство магических ритуалов так или иначе ваше состояние меняют. Кого-то в астральное путешествие зашвыривают, другим гипервентиляцию устраивают, третьих в позу всадника сажают, четвертых веселят до колик, пятых к сущностным состояниям провожают, с шестых тупо огромные деньги берут и в очереди часов семь посидеть оставляют. а на выходе другой человек, в смысле другой настрой и другая субъективная реальность, с большими возможностями, автоматически, непроизвольно, само собой. Работает не очень долго, но для разрешения проблемы вполне хватает. А если вы хотите результатов стабильных, пользуйтесь структурой. Проблема, смена настроения, решение. Такая вот Метамагия. Ее и будем практиковать.